Конкордат с сатаной. Вторая инквизиция, действовавшая в XVI-XVIII веках, была хуже первой. Для оправдания, а также для регламентации совершаемых преступлений, инквизиторы создали теорию, опиравшуюся на идеи блаженного Августина. По этой теории... «Бог настолько сострадателен, что не допустил бы зла в своих творениях, если бы не был столь всемогущим и добрым, чтобы превращать зло в добро». Молот ведьм. Страница 147. Из этого вытекало, что преследование тиранов укреплялось терпение мучеников, а чародействами ведьм — совершенствование веры праведников, поэтому Богу не нужно предупреждать зло. Можно было бы возразить, что Бог несправедливо, немилостив к тиранам и чародеям, заставляя их мучить праведников и тем самым обрекая их на адские муки, но и на это есть ответ — грешник хуже черта. «Ибо сатана отстранился от Бога, который допустил его согрешить, и не опекал с любовью. Сатана пребывает в злобе, так как Бог отверг его, и не дарит ему своей милости». Страница 159. Больше того, Бог желает черту добра, а бедный черт весьма мучится, видя, как зло, творимое через ведьм, переходит в добро. Страница 161. Да и вообще черт не виноват, так как он ничего не может без Божьего попущения, а Бог не может хотеть зла, но может допускать зло. Предложенная инквизиторами теории является апологией не только их самих, но и дьявола, с которым они якобы вели борьбу. Во всех злодействах истории, по их мнению, повинен только Бог, и хуже того, злодейство надо приветствовать, ибо из зла получается добро. Это дьявольская диалектика, по существу, обывательское подхалимство, возведенное на уровень метафизики. И подумай только, сколько крови пролилось из-за этого шизофренического бреда. Да и как могло быть иначе? Учение о предопределении отняло у своих адептов только одну свободу — свободу выбора между добром и злом, но за это подарило им право на безответственность по отношению к собственной совести. Раз конечный исход предопределен, можно было поступать, как вздумается. И тут вступила в силу. «Обратная связь». Полная безответственность индивида противопоказана обществу, которое вводит в силу закон, основанный не на совести, а на приказе начальства. С таким законом выгоднее считаться, но обойти его отнюдь не аморально. Сумел... И выиграл, поэтому были вполне логичны и даже небессовестны истребления индейцев в Северной америке работорговля, ограбление Индии, продажа опиума в Китай. Ведь запрещение этих предприятий не было предусмотрено, да и не могло быть, ибо Бог превращает зло в добро, а черт служит перед его престолом. Но если так, то почему бы не завести с дьяволом контакт, тем более, что он готов даже оплатить служение себе вполне реальными благами. Требует он немногого продажи бессмертной души, в существовании которой еще надо верить, и участия в черных мессах. Эти обедни служились обязательно священникам, отступившим от церкви, и заключались в прославлении сатаны, доброго господина, который ничего не запрещает. Сравните с тезисом Ивана Карамазова «Все позволено». Святые дары освещались на животе голой женщины и потом осквернялись. Иногда участникам этих мистерий казалось, что является сам сатана и позволяет целовать себя взад. Случалось, что ему приносили в жертву младенцев, которых крали у матерей. Мистерии совершались в полночь, тайно, но о них знали очень многие. Вот наглядный пример. В 1089 году русская княжна Евпраксия Всеволдовна вышла замуж за Генриха IV, императора Священной Римской империи Германской нации. Сейвин привлек ее к участию в черных мессах. Бедняжке стало так противно, что она сбежала от мужа к его врагам в Коноссу, где ее приняла графиня Матильда. В 1094 и 1095 годах императрица выступала на церковных соборах с разоблачениями своего мужа. Папа Урбан II отпустил ей невольный грех участия в Черной мессе и с конвоем отправил на родину, где она кончила дни в монастыре в 1109 году. А Генрих IV? «Он остался на троне». До 1105 года и лишился власти отнюдь не за сатанизм, а за предательские убийства своих вассалов. Но и тогда его продолжали поддерживать горожане Илье, Кельна, Бонна и еврейская община. Оказалось, что сатанизм шокировал очень немногих. Черные мессы» служились в Париже еще в XIX веке, допускались к участию в них, кроме членов секты, только приглашенные, но получить приглашение было легко. Подробности можно прочесть в книге Гюисманса Бездна», где автор колеблется между признанием серьезности, наблюдавшейся им оргии и желанием оказаться обманутым. Для скептика-позитивиста Персонификация любого принципа неприемлема, она ему просто претит. Если же отказаться от персонификации, которая уже в XIII веке стала излишней, то останется теория абсолютно нравственного закона внутри себя. Молиться такому закону невозможно, равно как, например, закону Бойля-Мариотта. Это становится очевидным... В XIX веке, а при последовательном развитии концепции, возникает экзистенциализм философии религии Ясперса. Последний был прав только в одном – такие системы возникали и до нашей эры, но он упускает из виду то, что они всегда гибли, унося с собой тысячи жизней людей, доверившихся философам. И, наконец, последнее важное следствие теории строгого манизма – отношение к биосфере в целом, так же как к индивидуальным существам и их творениям, становится негативным. Для того, чтобы уберечь беззащитную природу от бессовестных людей, нужно объяснить им пользу от биоценологии, а это сверхсложно. Учение о полезных и вредных животных и растениях гораздо ближе рассудку обывателя, нежели понятие о гармоничности жизни на планете Земля. Обыватель предпочитает ощущать себя «царем природы», а не ее составной частью, поэтому строгий манизм на практике смыкается с восточным дуализмом, манихейством, с той лишь разницей, что злом считается все неприятное, мешающее данному человеку, а не объективная стихия мрака. Это значит, что руководящим принципом для различия добра и зла, света и мрака, прогресса и регресса становится произвол. Различие, хотя и несущественное, но с точки зрения логики, не в пользу манизма. Но почему же монистические и дуалистические учения не смогли вытеснить христианство, особенно в средние века, когда папы воевали с императорами, а схоласты тратили силы на бесплодные споры друг с другом? Пожалуй, потому что манизму и манихейству противостояло неосознанное мировоззрение, суть которого можно сформулировать следующим образом – Бог сотворил землю, но дьявол — князь мира сего. На земле дьявол сильнее Бога. Но именно поэтому благородный рыцарь и монах-подвижник должны встать на защиту слабого и бороться с сильным врагом до последней капли крови. Ведь не в силе Бог... А в правде и творение его земля прекрасна, а зло приходит извне, от врат ада, и самое простое и достойное — загнать его обратно. А что Бог не сотворил дьявола, ясно и без доказательств, предполагать такое просто кощунство. Эта концепция была непротиворечиво, проста для восприятия, и соответствовала, если не нравам того времени, то его идеалам. А поскольку идеал — это далекий прогноз, воспринимаемый интуитивно, то он и оправдался. Биосфера продолжает существовать. Выход из безысходности Мы, люди XX века знаем, что черта нет, и все же, когда кинешь взглядом историю антисистем, становится жутко. Есть концепции, вампиры, обладающие свойствами оборотней и целеустремленностью поистине дьявольской. Ни могучий интеллект, ни железная воля, ни чистая совесть людей не могут противостоять этим фантомам. Там, где слагается этническая химера, наложение этнических полей разного ритма, появляются антисистемы. А так как за время существования человека на Земле все этносы давным-давно вступили между собой в контакты, то, казалось бы, антисистемы должны были вытеснить этносы, заменить их собой, уничтожить все живое в своих ареалах и превратить свои реальные импульсы в виртуальные, дабы они могли взаимо аннигилироваться. А ведь подобного почему-то не произошло. Значит, в мире есть какой-то могучий импульс, противодействующие распространению антисистем и, возможно, очищающие от них лик Земли. Однако, как мы видели, антисистемы появляются и снова, и снова, так что этот импульс должен действовать, если не постоянно, то достаточно часто – И он не должен находиться в сфере сознания людей, потому что эта сфера открыта для обмана или для неполноты понимания предмета, то есть для заблуждений. И он не заповедан нам свыше, потому что антисистемы бывают теистичны, а идеалы этнических культур атеистичны. И он не складывается в процессе эволюции, ибо за нужное для сложения время он бы погиб. Знаем ли мы импульс с такими свойствами? Да, знаем. Это пассионарный толчок. Нет ни героизм отдельных пассионарных особей, личностей, жертвующих собой, а именно толчок, мутация, порождающая признак пассионарности и сообщающая заново возникающим этносам оригинальный ритм биополя. Вот что губит химеры и гнездящиеся в них антисистемы. Пассионарный импульс дает как бы высокий накал, в котором химеры плавятся, да простится автору метафора, и превращаются в этносы, гармонически сочетающиеся с ландшафтами, как звено геобиоценозов. При столь высоких накалах антисистемы существовать не могут, но дальше идет уже описанный процесс этногенеза, при котором иногда, вследствие создавшихся условий, появляются импульсы с отрицательными значениями. Итак, пассионарные толчки не только помехи в эволюции человечества, но и очистительная сила, без которой эволюция вообще не могла бы продолжаться. Этой силой природа поддерживает баланс биосферы, в том числе и тел тех самых людей, которые полагают, что их мысли, сколь бы ни были они фантастичны, представляют наибольшую ценность для планеты Земля. Теперь-то мы знаем, что все философские учения и пророческие речения только биосферные импульсы, Отраженные какой-либо гранью великого вакуума, подстерегающего жизнь на каждом шагу. И ради этого из бездны в мир пробиты черные дыры, каждая из которых называется личное сознание. Хорошо бы поставить на них заслонки, именуемые Совесть. А сам пассионарный толчок, который был описан как эмпирическое обобщение, объясняющее колебания этносферы, явно неземного происхождения, уже то, что... Оси зон толчков располагаются на поверхности планеты как линии, концы которых ограничены кривизной планеты, а перпендикуляры к ним проходят через центр Земли, указывает на зависимость оси толчка от магнитного поля планеты. Предположение, что эти энергетические удары по Земле идут не от Солнца, а из рассеянной энергии галактики, нашло уточнение. Американский астроном Джон Эдди обнаружил, что деятельность Солнца варьирует настолько, что даже один летний цикл активности солнечных пятен не прослеживается. На основе этих выводов Джон Эдди Составил график солнечной активности за пять тысяч лет. Сноска. Эдди Джон. История об исчезнувших солнечных пятнах. Успехи физических наук. 1978 год. Том 125. Выпуск второй страницы. 315-329. Конец сноски. И оказалось, что все датированные пассионарные толчки хронологически совпадают с минимумами солнечной активности, либо с периодами ее спада. Это уже закономерность, позволяющая интерпретировать явление. При уменьшении солнечной активности защитные свойства ионосферы снижаются, и отдельные кванты или пучки излучения могут достигать земной поверхности, а жесткое излучение, как известно, вызывает мутации. Мы не одиноки в мире. Близкий космос принимает участие в охране природы, А наше дело не портить ее, она не только наш дом, она мы сами. Ради этого тезиса и был написан трактат, который теперь закончен. Посвящаю его великому делу охраны природной среды от антисистем.